Жалуй, именно этим можно объяснить небывалую и до сих пор не ослабевающую популярность артурианской тематики. Так каждый год на англоязычном книжном рынке появляется около десятка новых имён и названий, посвящённых теме Грааля или рыцарей Круглого стола. Не отстаёт от литературы и кинематограф, создавая всё новые и новые кино и телеверсии на эту тему. Одна из них фильм Бурмана Экскалибур, даже получил высшую награду Каннского фестиваля в 1970 году. Но как же конкретно проявляется эта ориентация на универсум в современных научных трактовках мифа о Святом Граале? Для ответа на этот вопрос обратимся к данным одного из авторитетнейших источников Словарю символов Сирлота. В частности, там сказано, что Грааль принадлежит к категории самых красивых и сложных символов. В основе своей он базируется на двух отдельных символах, которые оказываются тесно переплетёнными между собой. Один из них это собственно Грааль, А другой связан с его поисками, в соответствии с западноевропейской мифологией, например, король-рыбак. С идеей таинственного недуга Грааль всегда окружает некая непроницаемая тайна. Причём таинственный недуг поражает как животный мир, так и деревья, которые перестают плодоносить, а источники иссыхают. День и ночь рыцари и рыцаринестукна находятся рядом с ложем больного монарха. По версии рыцаря Тамплиера и известного писателя Вольфрам фон Эшенбаха, Во второй рыцарской романе Парцефаль Грааль находится где-то на границе с Испанией, где рыцарь Титурель основал храм, где и должна была храниться чаша Тайного вечера. Грааль пришёл на запад с востока и туда же должен быть возвращён. Сама чаша обладает своим особым символизмом. Есть, например, легенды, в соответствии с которыми становится ясно, как она была сотворена ангелами небесными из изумруда, который выпал из алба Люцифера, когда он, поверженный, падал в пропасть. Так же, как Святая Дева Мария очищает всех женщин от грехов прародительницы Евы, так и кровь Спасителя, собранная в чаши Грааля, должна очистить от грехов Люциферовых. Этот изумруд из лба Люцифера, как утверждает Гвинон, является реминисценцией древней индусской урна или жемчужины, тоже находящейся во лбу в качестве третьего глаза Шивы. Именно этот третий глаз и несет на себе значение вечности». Поиски Грааля всегда связываются с утратой веры и верности, с утратой гармонии и счастья. Так это ассоциировалось с утратой райского блаженства, с одной стороны, с увиданием природы, а с другой стороны, с утратой насыщенной духовной жизни индивида. Впрочем, Грааль мог в одинаковой мере ассоциироваться как с чашей, так и с книгой. Поиски Грааля это поиски мистического центра земли, неподвижной точки по Аристотелю или неизменного движения по дальновосточной концепции. Появление же Грааля в самом центре круглого стола, за которым и сидят знаменитые рыцари артурианского цикла, обязано вмешательству двух ангелов небесных. Это знак согласия между небом и землей, между человеческим и божественным. Наиболее распространенной является версия о том, что Грааль и есть та самая чаша или блюдо, в которую Иосиф Аримофейский набрал кровь распятого Христа. Отсюда идея жертвоприношения и самопожертвования – взвесом лишь символизмом чаши святого грааля. Именно об этом писал в своё время Вейт в своей книге Святой Грааль. Согласно данным Кембла, самая ранняя литературная версия о Святом Граале была версия средневекового поэта Кретьена де Труа. Как уверял сам де Труа, сюжет он взял из некой книги, переданной ему графом Филиппом Фландрийским. Противоположность этим данным Вольфрам фон Эшенбах Слается на некоего провансальского автора, известного под именем Киот, факт существования которого многими учёными подвергается сомнению. Согласно версии Вольфрама, провансальский поэт Киот обнаружил легенду о Граале в городе Толедо среди трудов языческого астролога по имени Флегитанис, который своими очами мог читать тайну звёзд, написанную на небесах. Астролог повествовал о некотором предмете, замечает Вольфрам, называемом Грааль, который и предсказали ему созвездия. Легитайр соверял меня, что Грааль принесли на землю сами ангелы, а затем взмыли вновь на небеса, воспарив при этом выше звёзд. По мнению того же Вольфрам фон Эшенбаха, Грааль не чаша, не наконечник копья и не блюдо, а чудесный камень, который немецкий автор называет лапис эксилис, что соответствует алхимическому философскому камню. Этот факт наводит на мысль, что рыцарь-тамплиер Вольфрам фон Эшенбах отошёл от чисто христианской концепции и более склонен к мусульманской мифологии, где чёрный камень в Мекке является предметом священного поклонения. А связь рыцарей Тамплиеров с мусульманской мистикой современным науки хорошо известна. Сила этого камня, утверждает фон Ашенбах, возрождается из пепла птицы Феникс, что соответствует алхимической концепции жизни и смерти. Но по мнению учёных, алхимия христианских докторов XII-XV века может рассматриваться только в контексте арабского влияния. хоть и со специфическим креном в сторону христианского спиритуализма. Основные положения алхимического трактата могут выглядеть следующим образом. Несовершенные металлы больны, они охвачены порчей. Алхимическое искусство способно их возродить. Так несовершенный или больной металл может быть представлен образом больного короля, как мы это и наблюдаем в алхимическом трактате Петра Бонуса «Новая жемчужина неслыханной цены» Венеция, 1546 год. В романе Фонашен Баха "Порцефаль", посвящённом поискам Святого Грааля, появляется некий больной король Рыбак на берегу Чёрного озера. Он-то и владеет тайной Святого Грааля. Болезнь Артура и отправляет рыцарей Круглого стола на поиски Грааля. Алхимик должен твёрдо знать, от чего болеют металлы. Сущность всех металлов в соответствии с алхимической концепцией мира единого, значит, лишить металлы акцидентальных форм возможно. А это значит осуществить другое вещество. Разные вещества порождает природа. Металл образуется в земле от смешения серы и живого серебра, штути. Но начало это могут быть и испорченными больные семя. Эти обстоятельства и приводят к рождению металлов несовершенных. Лечение металлов рукотворный, но и боговдохновенный процесс. Но лечить прежде следует начало, серу и ртуть, иначе говоря, возвратить металл к первичной материи очищением огнём. И снова трансмутация металлов возможна. Совершенными металлами и рукотворный прототип, составленный из двух сера и ртуть или четырёх мышьяка и нашатырь начал. Того же состава и философский камень, посредник между несовершенными и совершенными металлами. Всё это нам надо было дать в таких подробностях потому, чтобы доказать, как так называемая алхимическая мистика действительно влияла и продолжает влиять на сознание западного человека. Дело в том, что такая мистика имела непосредственное отношение к магии. а магический тип миросозерцания является непосредственным прототипом всякого рационализма и так называемой научности. Так Фрезер пишет по поводу магии. Когда магия является в своей чистой и неизменной форме, она предполагает, что в природе явления должны следовать друг за другом неизбежно и неизменно, не нуждаясь во вмешательстве личного или духовного агента. Итак, ее основоположения тождественны с основоположениями современной науки. Известно также, что это неизменно, что алхимическая концепция лежала и в основе мировоззрения эпохи Возрождения, выраженной в идее единой цепи бытия как воплощения в высшей разумности. Согласно этой концепции, все в мире связано и восходит от камня к Богу. В каждом звене единой цепи тоже действует закон восхождения. Среди камней благороднейшим является алмаз, среди металлов – золото. В государстве все восходит к королю, в семье – к отцу, в мире небесных светил – к солнцу и т.д. Мир таким образом связан едиными законами, что и позволило в дальнейшем французскому философу Декарту создать свой дедуктивный метод, свою философию казуальности, в соответствии с которой у каждого следствия должна быть своя причина, соответствующая общей божественной логике. В конце 19-го, в самом начале 20-го веков, когда философия позитивизма зашла в тупик, Юнг неожиданно вновь обратился к опыту средневековых алхимиков, и на основе анализа их трактатов создал свою теорию архетипов человеческого сознания, пытаясь таким образом даже бессознательные процессы психики подверстать под мистика рациональные законы. Скорее всего, именно этот историко-культурологический контекст и определяет особую увлеченность западных авторов как кельтской мифологией, так и конкретной сюжетикой, связанной с поисками святого Грааля. Одним из первых в этом направлении, с учетом современного состояния цивилизации, начал творить английский писатель Джон Коупер Поунс. Он родился в 1872 году в семье известных английских литераторов. Так, по материнской линии, он имел родственные связи с поэтами Донном и Коупером. Получив блестящее литературное образование в Кембридже, Поунс затем оставил Англию и переехал в Америку, где в течение многих лет читал лекции. В 1963 году Поунс скончался, оставив по себе... около шести романов, один из которых стал бесспорно современной классикой в литературе, посвящённый мифу о Святом Граале. Как автор сам писал в предисловии к изданию 1953 года своего романа Глостонберийская любовь, его художественное исследование было сосредоточено прежде всего на том эффекте, который оставляет после себя обыкновенная легенда или некий особый миф, универсальная традиция, пришедшая к нам из глубин истории. и оказавшее непосредственное влияние на определённое место на нашей планете, на её население, на людей всех возрастов и всех типов характера. Героини моей книги, пишет Полн, появляется чаша Святого Грааля, и послание, которое она несёт в себе, не может расшифровать ничто живое на земле. Это послание так и остаётся для нас загадкой, которую и предлагает нам людям весь окружающий и бесконечный мир. В своём романе Поунс во многом творит в рамках так называемого магического реализма. С одной стороны, перед нами развёртывается жизнь англичан 30-х годов нашего столетия. Автор даже стремится передать диалект местных жителей, живущих в районе Гластонбери. Все социальные реалии угадываемы и легко прочитываемы. Характеры полны жизни и словно взяты из каких-то других, уже знакомых нам произведений английской литературы. А с другой, самое легендарное место Гластонбери, место, где по легенде и был захоронен король Артур, весьма зримо и ощутимо вторгается в человеческую жизнь, порою меняя и искажая эту жизнь до неузнаваемости, подчиняя её не социальным законам, а законам универсального космического мифа. Под влиянием заколдованного места, где влияние Грааля, как магического философского камня, как некая сила, возникшая из космоса, ощущается наиболее ярко и зримо. начинают постепенно меняться и сама человеческая природа. И в этом смысле роман Поунса напоминает алхимический трактат некого Василия Валентина, где также была описана трансмутация металлов. Представители ещё не отжившей до конца викторианской эпохи неожиданно начинают вести себя весьма странным образом. В них словно просыпаются доисторические инстинкты, когда ещё не было нравственности, не существовало городской цивилизации, и человек в течение многих и многих лет существовал единый с природой и космосом, которые так и остались для него тайнами за семью печатями. Арглезианский элемент в какой-то момент начинает преобладать в романе. Это своеобразная алхимическая трансмутация, совершающаяся с каждым персонажем книги и описанная автором с поразительным мастерством, и составляет некий художественный стержень всего повествования. В этом смысле Поунт словно предвещает творческую манеру английской писательницы Айрис Мёрдок. И в частности, его манера письма и общая тематика произведения перекликается с романом «Последний ученик-философа» 1983 год, где также таинственное и мифическое место кардинально влияет на поведение людей, живущих по соседству. Приведем лишь короткий пример такой трансмутации, которая, по сути дела, и является завязкой всего произведения Паунса. В самый разгар полдня 5-го числа месяца марта между железнодорожной станцией в районе Брандона и Брандона и бескрайними пустотами отдаленных космических светил, вдруг родилась связь, прошла по Вселенной некая зыбь, слабая рябь, едва уловимый шорох, нарушившие творящую тишь. Казалось, здесь, в небесах, только и ждали любого призыва любой жизни, затерявшейся в этой части галактики. И так, по весеннему воздуху прошло нечто, напоминающее шум волны, плеснувший в дальний берег, и связь родилась. Она родилась между молодым человеком, только что покинувшим вагон третьего класса 12-часового лондонского поезда, и божественной дьявольской космической душой первопричины всего сущего. Поунс не стремится подвести читателя к определенному выводу. Он больше стремится оставить нас в недоумении, стремится зародить сомнения в наших душах относительно самой природы человека, относительно так называемого постоянства. И это неудивительно. Роман «Гластанберийская любовь» был опубликован в 1933 году. то есть накануне величайших событий, сумевших изменить все привычные взгляды и явившихся словно прямым результатом вероломного вторжения в жизнь человеческую неких мифических разрушительных сил. Вслед за Полонсом к артурианской теме обратился писатель Терренс Хэнбери Уайт. Он родился в Бомбии 29 мая 1906 года и в 1929 году закончил Кембридж, Квинн-Колледж. Уайт является автором десяти книг, и самой прославленной из них является тетралогия «Король в прошлом и будущем». Причем первая часть этой тетралогии «Меч в камне» была впервые издана еще в начале 40-х годов и продолжает переиздаваться и по сей день. На ее основе в свое время был создан мюзикл «Камелот» с музыкой Фредерика Лоу, экранизированный в 1967 году фирмой Warner Brothers с участием таких актеров, как Ричард Бартон, Ванесса Редгрейв и Франка Нера. И полнометражный мультфильм Меч в камне, сделанный фирмой Walt Disney в 1963. Как пишет об этом писатель Уорнер на втором курсе Кембриджа, Уайт заболел туберкулёзом, и несколько преподавателей сочли необходимым образовать специальный фонд, который бы позволил бы заболевшему талантливому студенту провести целительный год в Италии. Однако спустя год, который больной с большой пользой для себя провёл в южной стране, в колыбели европейской цивилизации, Уайт все-таки сумел закончить Кембридж, получив по избранной специальности английская литература, высший балл с отличием. В той же Италии Уайт и начал свою писательскую карьеру, написав свой первый роман «Зима за границей». После окончания Кембриджа в 1932 году, по соответствующей рекомендации, Уайт был назначен главой факультета английской литературы в школе «Стоуф». Говорят, что ученики этой школы еще долгое время вспоминали своего учителя за яркое преподавание, за острые критические оценки, за его любовь к охоте на змей, которую он каждый раз устраивал в свободное от работы время. В это же время Уайт учится пилотировать самолет. Так проходит несколько лет, и после очередной рыбалки, случившейся в канун Пасхи, которую он устроил в дождливый день и в полном одиночестве где-то в горах Шотландии, Лоэта окончательно принимает решение посвятить свою жизнь одинокому и свободному писательскому труду. Где-то в середине лета 1936 года он оставляет свой пост, и арендует небольшой охотничий домик. В одиночестве, разделяемом лишь чередой воспитываемых им соколов, спасённый от гибели у несчатию, вероятно, прототип Архимеда и горячо любимым сетером, занялся литературным трудом. Ловчей птиц, кстати сказать, всю жизнь были увлечением Лоэта. член британского клуба соколятников. Так в самом начале 50-х он отправился в леса Нортгемптоншира. Поймал его учили ястреба и написал об этом книгу Ястреб, выдержавшую несколько изданий. Помимо книг о путешествиях и охоте, Уайт пробовал себя и в поэзии, и в детективных историях. Но по-настоящему большой успех пришёл к нему лишь когда он в 1939 году завершил свой первый роман в артурианской тетралогии Меч в камне. Уайт закрепил успех первого романа, создав «Ведьму в лесу» 1940 год. В дальнейшем этот роман будет переименован в «Царицу воздуха и тьмы» «Проклятый рыцарь» 1941, «Свеча на ветру» 1942. Все четыре романа лишь в 1958 году вышли под единой обложкой как нечто целое и получили общее название «Король в прошлом и будущем». Умер Уайт в 1964 году. До его смерти считалось, что этот современный классический артуриановский цикл полностью завершён. Пока среди рукописей покойного не обнаружили последнюю, пятую часть всей эпопеи. Рукопись нашли среди бумаг покойного писателя в Техасском университете. В дальнейшем эту рукопись опубликовали как отдельную книгу под названием Книга Марлина. В своей эпопее Уайт не стремится следовать жёстким канонам легендарного повествования. Наоборот, На первый взгляд может показаться, что писатель несколько модернизирует веками сложившуюся сюжетику. Таким модернизированным предстаёт, например, образ волшебника Мерлина, давая убедительную картину раннего английского средневековья, описывая детально устройство замка, распорядок жизни, словно скрупулёзно восстанавливая менталитет средневекового человека, но и в то же время не боится смелых художественных экспериментов и заставляет своего Мерлина жить по другим временным законам. не сначала вперед, к старости и будущему, а из далекого будущего в не менее далекое и темное прошлое. Мерлин, таким образом, становится своеобразным романтическим агосфером, но только живущим назад. Он несет те знания, которые просто еще недоступны и неведомы современникам Артура. Здесь будет и фрейд, и законы физики, и электричество, и центральное отопление. Такое странное смешение времен и стилей придает всему повествованию особую ироническую интонацию – которая призвана лишь углубить общий авторский замысел, направленный на воплощение трагедии судьбы. В этой иронии чувствуется словно общий настрой предвоенного времени, некая осознанная и трагическая неизбежность. Ирония Уайта словно одного происхождения с иронией модернистов, с чёрным юмором Кафки. Так в дневниках от 26 апреля 1939 года Уайт пишет: Разговоры о воинском призыве так и носятся в воздухе, серьёзно обсуждаются по всей Англии, и каждый, кажется, живёт от одной речи гитлера до другой. 23 октября появляется ещё одна заметка. Война, о которой беспрерывно говорят по радио, кажется мне более ужасной, чем ледовая смерть. Мне даже кажется, что смерть отличается некоторым благородством, страшной таинственностью. Но как бы там ни было, а смерть вещь естественная. Но то, о чем постоянно кричит радио, не имеет никакого отношения к естественному порядку вещей. Эти ужасные голоса, прославляющие Гитлера, говорят о какой-то другой, особой, отвратительной смерти. Сам дьявол в аду не спел бы так захватывающие, как эти голоса по радио. Замысел всего артурианского цикла Уайт довольно точно выразил в следующей своей заметке, сделанной по поводу книги Мэллори «Смерть Артура». Вся история Артура подобна, пишет Уайт, древнегреческой трагедии Рока и сопоставимой лишь с судьбой Ареста. Король Утор начал греховное деяние с семьей герцога Корнуэльского, и из этой семьи и появился впоследствии мститель, который и совершил акт возмездия над самим Артуром. Получается так, что отцы первые съели кислые грозди греха и так далее. Артур же должен был заплатить по счетам отца, заплатить за его первый грех, Но чтобы история продолжилась, надо было Року заставить и самого Артура совершать грехи и тем самым еще больше привязаться к трагедии судьбы. А случилось все так. Герцог Корнуэльский женился на Эгрейн и родил с ней трех дочерей – Моргану, Лефлей, Лейн и Маргос. Утер Пендрагон влюбился в Эгрейн и убил ее мужа на войне, чтобы завладеть возлюбленной. От этого греха на свет появился сам Артур. И получилось, что Артур стал сводным братом трём девочкам. Но мальчика, как известно, воспитывали вдали от всех. Девочки вышли замуж за королей Урена, Натаса и Лота. Они, естественно, ненавидели утро и ничего не хотели с ним иметь общего. Когда же Утер скончался, то Артур унаследовал его престол при довольно мистических обстоятельствах, и получилось так, что молодой король принял в наследство и грехи отца. Дочери же герцога Корнуэльского убедили своих мужей поднять мятеж одиннадцати королей. Здесь Артуру и объявили, что он и есть сын Утера, но Мерлин в данный момент поступил невероятно глупо и позабыл рассказать своему воспитаннику, кто же на самом деле была его мать. После Великой Битвы, в которой погибли все одиннадцать мятежных королей, Маргос, жена короля Лота, приехала к Артуру с посольством. Они не знали о своих кровных узах, влюбились и оказались в одной постели. в результате чего на свет появился Мордред. Этот Мордред и стал плодом кровосмешения. Его отец и мать оказались сводным братом и сестрой, и Мордред превратился в возмездие, которое должно было обрушиться на голову короля. Итак, грехом оказалось кровосмешение, а наказанием Дженэро, инструментом же наказания Мордред, который сам был греховным плодом. Всё это и следовало теперь облечь в подобающие слова. Осознание о вполне возможной гибели европейской цивилизации, и в частности самой Англии, и побудило Уайта обратиться к универсальному мифу о короле Артуре как к последнему оставшемуся прибежищу, где на мифологическом уровне должны были в решающей схватке столкнуться силы света и тьмы. Именно мифологическое повествование, а не трактаты ученых-историков и социологов, оказалось наиболее подходящим для изображения всей европейской ситуации накануне Второй мировой войны. Но помимо общего актуального замысла, у Эдд приллёк внимание читателя ещё и своим великолепным художественным стилем, где высокая образность буквально растворена в каждом описании, в каждом сравнении и метафоре. Именно так описана сцена Синакоса в первой части тетралогии, а также то место, где юный король Артур вынимает знаменитый меч Экскалибур из камня. До этого учитель короля, волшебник Мерлин, постоянно путешествующий из будущего в прошлое, разворил своему ученику превратиться в рыбу, сокола и муравья, и тем самым раствориться во всей многообразной живой природе. Этот немного наивный, но по-своему трогательный космизм характерен для всего творчества английского писателя. Дело в том, что Уайт полагал, будто все беды человеческие как раз происходят из-за того, что цивилизация по мере своего развития всё дальше и дальше отходит от природы, в которой царят дух гармонии и высшей справедливости. где даже хищники не преступают определённый закон баланса. Здесь явно дают ещё знать о себе иллюзии европейского просвещения, рудиной которого и была Англия. Но только в отличие от просветителей и в частности идеолога всего просвещения Шефтсбери, который, используя неоплатонические образы, рисовал величественную картину вечно творимого и творящегося космоса с единым первоисточником истины, благоговея и прекрасного Уайт словно становится свидетелем некого грандиозного распада, когда даже гармоничная природа не в силах противостоять разрушительным инстинктам человека, кроущимся в его подсознании. Отсюда и такая увлечённость автора фрейдовскими теориями относительно Эдипова комплекса, комплекса Электро, отсюда и особое внимание к вопросам инцеста и вражды между отцом и сыном и так далее. Тетралогия Уайта завершается описанием канона грандиозной битвы между отцом и сыном, между королём Артуром и Мордредом. Эта битва так и не состоялась, а вся эпопея словно не получила своего достойного завершения. Лишь с выходом пятой части книги Мерлина всё будто встало на свои места. Перед битвой король Артур спускается в некую таинственную пещеру, куда его и приглашает Мерлин, чтобы побеседовать со всеми животными, включая и муравьёв. Каким образом первая и последняя части эпопеи оказываются непосредственно связанными между собой? После долгой беседы, во время которой человеческая история будто застывает на месте, король Артур выходит на поверхность с явным благородным желанием остановить бессмысленное прокровавлитие и тем самым явить миру новый идеал. Но судьба, по замыслу автора, как в греческой трагедии, вновь берёт своё. Как во время переговоров с сыном, один из рыцарей свиты, увидев змею в траве, быстро обнажает свой меч, чтобы убить её. И этот жест рядом стоящего войска воспринимают как сигнал к атаке. Король Артур в своем неистребивом желании мира остается совершенно один, а его отчаянные попытки восстановить этот мир оказываются тщетными и ведут в конечном счете к гибели героя. В странной перекличке с идеями английского просвещения находится и другая книга Уайта «Хозяйка Мышемского покоя» 1947 год. Здесь автор условно решил дописать продолжение знаменитого романа Свифта «Путешествие Гульвера». Все действие романа, написанного также в жанре фэнтези, Автор разворачивает на маленьком островке заброшенного парка, где поселилась колония лилипутов, которых в свое время и завез сюда знаменитый герой Свифта. Конфликт между светлой эпохой просвещения, эпохой разума и безумием современной жизни и лежит в основе этой книги, что еще раз подтверждает мысль об общей рациональной ориентации западных писателей, базирующих свое творчество на мифе. Имя Мэри Стюарт стало широко известно только после выхода в свет её первого романа артурианской трилогии "Кристальный Грот". Несмотря на уже сложившуюся устойчивую традицию в английской литературе, посвящённой современной интерпретации мифов о короле Артуре, роман Стюарт произвёл впечатление книги весьма оригинальной, необычной и во многом нарушающей сложившиеся стереотипы. И Попс, и Уайт даже и не стремились дать историческое обоснование артурианы. Ни в каком исследовательском, научно-художественном подходе к кельтским сказаниям здесь даже и не упоминалось. Правда, в отличие от романтической традиции Теннисона, Хоупс и Уайт стремились придать некий реалистический скепсис Свенна, усложнив и утяжелив эти легенды особенностями мышления и мировосприятия человека XX века, находящегося на пороге глобальной исторической катастрофы. Именно об этом и шла речь выше. Эта традиция чёрного юмора, неизбежно осовременившая кельтские сказания, была до появления книги Стёрт почти никому любима. Она спокойно перекочевала через океан и нашла своё подтверждение как в творчестве Малосуда, рождённый для игр, так и в творчестве Перси Ланслот. В, в своих романах, которые также посвящены артуровским легендам, американский писатель рассматривает кельтский миф только с одной целью: показать социально-психологическое состояние самой Америки в определённое десятилетие XX века. С твёрдь стремится нарушить эту традицию освременивания древнего мифа и специально даёт каждому тому трилогии свой авторский комментарий, направленный прежде всего на исторические источники Имания и Грифреда Манмутского. С художественной точки зрения это нарочитая ориентация на первоисточники, Роизона на первый взгляд увести читателя от всяких современных исторических параллелей и полностью погрузить его в мир V века, в тёмные века, когда миф и реальность, легенда и историческое повествование самым тесным образом переплетались между собой. Ориентируясь на древние источники, Стьорт стремится всё-таки усилить тот романтический мотив, который присущ и самому Гальфриду. Суть этого мотива заключалась в раскрытии губительных женских чар, в общей деструктивной роли женщины. как в жизни героя, так и всего племени или государства. Известно также, что сам Гэлфред короля Артура не придумал, а лишь привёл систему того, что нашёл в смутных и скупых упоминаниях предшественников, главным образом в наия и, видимо, в устных легендах. Опираясь на романтический элемент самой истории британцев, Стёрт меняет главного героя и вместо Артура особое внимание обращает на мага Мерлина. Таким образом, Мерлин в книге Стёрт становится не только волшебником или таинственным легендарным существом, сколько простым смертным, наделённым особым даром предвидения. Он Мерлин всего лишь побочный сын легендарного римского полководца Амброзия, родного брата Утера Пендрагона. Таким образом, Стёрт определяет особые родственные мотивы для своего героя, мага по отношению к легендарному королю Артуру. Мерлин теперь приходится старшим двоюродным братом Отсюда и повышенная забота, и почти отцовская опека. Следует отметить, что особую роль в повествовании английской писательницы будет играть тема наследия римской культуры. В лице Мерлина перед нами разворачивается своеобразная история жизни средневекового интеллигента, который в результате исторической катастрофы, падения Римской империи и нашествия на Британию саксов, остается один на один с варварством и, когда и речи нет о каком-бы-то не было объединении Британии под единым флагом, под единой властью справедливого и законного короля. В этом смысле образ римского полководца Аврелия Амвросия становится чуть ли не центральным в первой части трилогии. Именно он, Амвросий, последний мудрый представитель и защитник идеи единения, привлекает наибольшее внимание писательницы и даётся в возвышенных и идеалистических тонах. И в этой логике бастард Амвросия Меррин становится брошенным в будущее семенем или надеждой на то, что хаос когда-нибудь всё-таки будет преодолён. Вечная борьба хаоса и порядка, закономерности и ясности и энтропии является своеобразной философской подоплёкой трилогии Стёрт. И здесь всё равно дают знать о себе насущнейшие проблемы XX века. Правда, писательница не стремится навязать эти проблемы самому артурианскому циклу, а пытается найти перекличку эпох в древнем тексте Галфрида Манмуцкого. И во многом ей это удаётся. Так, по мнению известного отечественного медиевиста Михайлова, Галфред довольно ясно сам заявляет о своих римских пристрастиях. Нередко оказывается, что в жилах королей Бритав течёт та римская кровь. Так, например, Аврелиан Мрозий и его брат Ультертендрагон. Точно так же писатель делает жену Артура, Гвиневра, представительницей знатного римского рода. Потомки Ине долго жили в Италии, затем они переплыли на британские острова. Теперь кольцо замыкается. Новые правители Британии, то есть непосредственные предки и потомки короля Артура, по своим родственным связям и происхождению восходят к знаменитым ремлянам. Хотя это бесспорно выдумка. Появление её из-под пера Гальфрида понятно. Память о могуществе Рима была не просто жива в XII столетии, представления об этом могуществе были реальностью. Вообще весь рассказ писателя об истории британцев, об их корнях преследует одну цель: показать, как рядом с великой Римской империей возникает не менее великое и могущественное британское королевство, которое оказывается и наследником этой империи, и соперником её, и её союзником, и собратом. Скорее всего, такое использование древнего источника понадобилось Сторт для того, чтобы в конце 60-х, когда на Англию обрушился ирландский кризис, вновь обратиться к идее исторического единения, к идее общенационального мифа и к наследию великой империи как продолжательницы деяний империи римской. Получалось так, что с одной стороны ещё совсем недавно существовала Великая Британия, которая по своим колониальным территориям превосходила даже Рим, которая впервые начала войну с фашизмом и выстояла в смертельной схватке, всё время находясь между молотом и наковальней, между двумя диктатурами сталинской и гитлеровской. А с другой процесс распада и деления колоний, который перекинулся и на территорию самой страны в лице деятельности ирландских сепаратистов, потомков тех бриттов, которые и породили на свет легенды о короле Артуре. Современная писательница в своём замысле словно стремится отказаться от прямолинейного исторического мышления и видит ответы на насущнейшие вопросы современности в мифологической идее цикличности, в идее вечного возвращения короля. И в этом смысле книга Галфрида действительно была наиболее благоприятнейшим материалом. Как известно, что Гальфрид писал свою историю бриттов сравнительно недавно после нормандского вторжения в Британию. Эту экспедицию Вильгельм Завоеватель готовил старательно и долго, и не только в военно-стратегическом плане. У него были предварительные контакты с представителями валлийской знати. Он охотно включал в свои отряды потомков тех кельтов, которые вынужденно были переселиться в Британь и отчасти в Нормандию. постоянно теснимые англосаксами. Так что события 1066 года в какой-то мере возвращали кельтов на их историческую родину. Сторонники Вильгельма могли изображать и толковать эти события и так, как бы начиналась бы враться мечта о том, что король Артур чнётся наконец со своего долгого сна и возглавит свой угнетённый, но не сломленный, непокорённый народ. Книга же Гальфрида как раз и удовлетворяла этим чаяниям. В 20 веке в интересной и художественной интерпретации Мэри Стёрт Древняя история Бритав словно самой своей древности призвана была подтвердить правильность кельтского мифа о вечном возвращении короля, как о вечном спасении от политического хаоса и надвигающейся всеобщей энтропии. Следует также сказать, что помимо указанных глобальных, но скрытых общих тенденций, книги Стёрт завоевали читательскую симпатию ещё и благодаря своим бесспорным художественным достоинствам. жизненные в прямом смысле реалистические характеры надолго остаются в читательской памяти, придавая всему повествованию некий колорит непосредственного свидетельства. Правда, характеров их психологическая достоверность оказывается настолько убедительными, а детальная погружённость в мир Британии V века производит впечатление от такого стереоскопического видения, что всю трилогию вполне можно было бы отнести к жанру реалистического исторического романа. Но сделать это не позволяет хотя бы тот факт, что ни о какой реальности истории в книгах Стюарта и говорить не приходится. Начнем хотя бы с образа самого Мерлина. В этом случае Стюарт полностью отходит от книги Гальфрида, придумывая, по сути дела, совершенно новый исторический персонаж. Из истории известно, что в VI веке в Британии существовал некий бард по имени Мирдин, которому традиция приписывает несколько стихотворений. Известно также, что у этого Мирдина было и второе имя – Амбрузий. «Амбрузиус» по латыни означает «божественный, бессмертный», от греческого пища богов, делавшая их бессмертными и вечно юными. По Гальфриду отцом Мерлина был инкуб, то есть по общераспространенным верованиям того времени мужской демон, домогавшийся любви смертной женщины. По толкованиям некоторых христианских теологов инкубы – падшие ангелы. Иногда они принимали человеческий облик и продолжали потомство. Инкубы особенно преследовали монахинь, а суккубы – женские демоны – монахов. Об этом рассказывает, в частности, Гонорий Августодинский. Так у Гальфреда мы читаем следующее признание матерей Мэрилина. «Мне ведомо только то, что однажды, когда я находилась вместе со своими приближенными в спальном покое, при домой предстал некто в облике прелестного юноши и, сжимая в цепких объятиях, осыпал меня поцелуями. Пробыв со мной совсем недолго, он внезапно изник, точно его вовсе и не было. Позднее он многократно обращался ко мне с речами, когда я бывала одна». но я его ни разу не видела, и он долгое время посещал меня таким образом, как я рассказала, и часто сочетался со мною, словно человек во плоти и крови покинул меня с бременем в очреве. С одной стороны, Стюарт сознательно убирает фантастический сюжет, связанный с происхождением Мэрина Аттенкуба, а с другой, наверное, решив развить идею второго имени этого персонажа, Амбрузий, автор пытается найти реалистическое объяснение появлению на свет своего героя. Мерлина в книге английской писательницы действительно зовут как реально жившего мага. Мердин, второе же его имя Эмрис, в переводе с кельтского созвучно с латинским амбрузием. Мать Мерлина – смертная женщина царского рода, которая лишь впоследствии становится монахиней. Она вступила в незаконную связь с римским полководцем амбрузием. Распространенное же имя Мерлин – это прозвище, в переводе с английского – кречет, которую дает своему сыну мать. Вот и вся довольно реалистическая расшифровка. Но мы не случайно в данном случае обратились к имени героя. По данным теологов и мифологов, имя и есть основа всякого мифа, а реалистическое обоснование такового, словно эту мифологизацию, призвано цвести на нет. Отсюда и общий эффект фантастического реализма, который и создается Стюарт в ее трилогии об Артуре. Волшебник Мерлин становится чуть ли не историческим персонажем, неким вполне реальным существом, но с обострённой интуицией, с даром предвидения или сайтом, которым и отличается этот волшебник от прочих героев эпопей. А дальше идёт реалистически обоснованное, созданное по всем законам исторического анализа действительности художественное повествование. Это повествование настолько убедительно, настолько ярко и впечатляюще, что у читателя создаётся ощущение некого абсолютного оправдоподобия. И даже столь таинственный образ, как образ волшебника Мерлина, дан в этих книгах как нечто понятное и вполне реальное. На самом же деле, если это и история, то она какая-то альтернативная, идеальная, наконец, но никак не научно обоснованная. Можно сказать, что "Чёрта" осуществляет довольно оригинальный эксперимент. Она стремится создать историческую версию на основе выдуманных персонажей и мифологических представлений. Дело в том, что в этой исторической версии, по сути дела, нет ни одного исторического персонажа, и все деяния этих персонажей, следовательно, также имеют идеальное происхождение. Для доказательства этой мысли начнём с того же Аврелия Амброзия и его брата Утера Пендрагона. Известно, что в книге Галфрида эти герои являются центральными, как и сам король Артур. Но что по этому поводу может сказать сама историческая наука? Если восстановить генеалогию Амброзия и Утера Пендрагона, выяснится, что они являются сыновьями некого Альдрена, правителя Малой Британии или Британии. Альдрен же по данным истории является лицом вымышленным. Вымышленным является и другой персонаж Гальфеда епископ Гвителин, который и отправился к Альдрену с просьбой дать на царствование в Британии своего брата Константина и сына Константинта. За их смерть и решаются отомстить впоследствии Амброзии и Утарапендрагон. В соответствии с данными историей, лондонское архиепископство было основано лишь в 604 году, в то время как упомянутый Гветелин является епископом уже в конце IV-го – начале V века. Сюжет о якобы возможной гибели Константина и Константа Гальфред берет в беды достопочтенного «Церковная история народа англов». Но у этого автора события происходят не в Британии, а в Галии, и прямого отношения к британским делам не имеют. Следовательно, ни у Амброзия, ни у Утора Пендрагона не было никаких оснований мстить саксам, да и сами эти герои словно явились из воздуха, родившись на свет от несуществующего короля. Но если убрать или даже усомниться в существовании Амброзия или его брата Утора Пендрагона, которые по замыслу Стюарт словно сошли со страницы исторического романа с древнейших хроник, Ве вся трилогия предстанет перед нами не иначе, как своеобразная мифологическая гипотеза исторического процесса. И здесь Творд на самом деле не изобретает ничего нового, а просто воссоздаёт уже некогда существовавший опыт постижения мира с помощью сплетения реальности и фантастических образов. Английская писательница просто очень хорошо поняла творческую манеру своего учителя, Гольфреда Манмутского, и решила перенести этот опыт в доисторического повествования XII века. на реалии современной ей социально-политической обстановки, в которой и оказалась Англия к концу 60-х. Говоря об уникальности давно ушедшего 12 века, Граббер Посек и Гаспаров отмечали в своё время, что этот век являлся действительно замечательным литературным периодом в культурной истории Европы, когда зарождались и намечались многие противоречия и конфликты будущих веков, но ещё не дозревали до яростных вспышек, свидетелем которых стал уже век 13-го. Именно тогда все новое выступило в живой и непосредственной свежести, не затвердевшей в догмах схоластики и в нормах куртуазной поэтики. Именно двенадцатый, по мнению исследователей, является собой картину рождения, а кое-где уже и расцвета совершенно новых культурных явлений. И если искать термин, выражающий его сущность, то этим термином скорее будет не возрождение чего-то прежнего, а рождение подлинно нового, да то ли неведомых тенденций. Бердяев, например, утверждал, что XX век это эпоха нового средневековья. Представитель новой исторической школы, французский медиевист Жак Люгов в своей книге История средневекового Запада уверяет, что и в XX веке в нашем менталитете сохранились многие отовизмы тёмных веков. Наверное, именно эти средневековые элементы нашего современного сознания и стали той благодатной почвой, на которой и пророс головокружительный успех столь на первый взгляд архаичной трилогии о Мерлине и короле Артуре английской писательницы Мэри Стэрт. В связи с этим хочется также отметить, что во многом благодаря великолепному переводу Инны Берштейн книги трилогии Полые холмы 1972, Последнее волшебство 1979, обрели своё достойное воплощение на русском языке. словно продолжает традицию, ориентированную на кельтологию и древние источники, начатую Стёрт. Другой английский писатель, потомок великого русского писателя Льва Толстого, граф Николай Толстой, в конце 80-х годов предпринимает попытку создать свою трилогию, посвящённую артурианамскому циклу. На продолжая начитая своей предшественницей, Толстой ещё больше углубляется в заданную тему. создавая уже не только и не столько чисто художественное произведение, сколько яркое научное исследование в области кельтской мифологии. Именно это сочетание фундаментальной науки и высокого искусства сразу же привлекло внимание читателей к первому тому трилогии, к первой книге Мерлина, вышедшей под названием Пришествие короля, The Coming of the King, 1988. Интересно отметить тот факт, что Толстой пришёл к артуровским сказаниям и кельтской мифологии и Его эзострапополитические книги, посвящённые напряжённейшим моментам современной истории. Так первая книга была посвящена событиям внутрипартийной борьбы нацистской Германии, и в частности уничтожению Ремма с его группой штурмовиков. Это массовое убийство, нашедшее такое совершенное воплощение в фильме Висконти Гибель богов, давно уже стало ассоциироваться с своеобразным жертвоприношением, с кровавым ритуалом некоей чёрной мессы. Ночь длинных ножей 1972 г. Именно так назвал свою первую книгу будущий создатель Турянской саги. Следующая книга по близкой тематике была посвящена Ялтинской конференции и тем последствиям, которые испытали на себе простые люди и солдаты, чьи судьбы цинично решались на встрече самые властные в мировой истории тройки. Здесь Толстой выступил в защиту казачьих частей, которые в соответствии с этим соглашением британское правительство выдало на заклянье Сталину, дабы соблюсти свой политический интерес. Жертвы Ельты 1978. Следующие две книги были посвящены, может быть, самой загадочной и мифологической личности XX века Сталину. Переплетение мифа и реальности вот что в первую очередь интересовало автора. Как творится современный миф, какие последствия он оказывает на сознание людей, какое место миф и мифологизация занимает в современном историческом процессе, или этот процесс также является плодом нашего коллективного мифотворчества? На эти и многие другие вопросы постарался ответить Толстой в своих книгах Полусумасшедший Бог 1978 и Секретная война Сталина 1981. Затем Толстой переключился на историю собственного рода. Род, понятие наследственности, традиции, семьи в философском понимании, вопросы единения жизни частной и исторического бытия человека. Проблема участия конкретной личности в общественном движении и влияние тех или иных личностных особенностей на характер этого движения — все это нашло свое воплощение в книге «Толстые» 1983. В этом произведении автор дает подробнейшую историю своего рода, начиная с 1353 года и до наших дней. На первый взгляд, такая широта интересов внешне никак не связана с другой любимой темой Толстого — с темой кельтских сказаний. Но на самом деле между предшествующими книгами и книгой 1985 года, посвящённой чародею Мерлину, поиски Мерлина, существует глубочайшая связь. Воспринимая современную историю через призму мифологического мышления, интересуясь проблемой рода, давшего миру столько замечательных людей, сумевших повлиять на сознание всего человечества, принадлежа оде одновременно двум культурам, русской и английской, а точнее кельской. Толстой, словно на протяжении многих десятилетий вынашивал план создания некой грандиозной эпопеи, в которой смогли бы найти своё воплощение его взгляды на мир и историю и на место человека, художника, барда, певца, пророка в этом новом, созданном только самим человеком космосе, где верование и предрассудки, сомнение и заблуждение, истина и ложь теснейшим образом переплелись между собой и получили название некой новой объективной реальности. Идея, как и человек, создает свою собственную картину мира, проецируя на нее в основном особенности внутреннего космоса, а затем безоговорочно подчиняясь выдуманной объективности, со временем добровольно отказываясь от всего человеческого ради этой объективности. Идея извечного уничтожающего противоречия, существующего между создателем и созданием, вот что, пожалуй, легло в основу задуманной эпопеи. Впрочем, об окончательных выводах говорить пока не приходится, так как из трех задуманных книг вышли в свет только первые две, но они уже позволяют хотя бы в общих чертах уловить грандиозность постепенно воплощающегося замысла. Можно даже сделать следующее смелое предположение. Если Лев Толстой в своем последнем шедевре «Хаджи Мурат» поднял вопрос о выживании в современном мире человека как феномена, то его потомок Николай Толстой в своем творчестве и особенно в книгах, посвященных артурианскому циклу, пытается исследовать саму феноменологию человека. Именно поэтому автор отходит от современной истории и стремится обратиться в глубь веков, в те далёкие тёмные времена, о которых нам повествуют только предания. Отказываясь от западной традиции рационализации кельтских мифов, Толстой на самом деле, повествуя о Мерлине, ведёт чисто русскую линию поэта-пророка, в отличие от Мэри Стюарт. Писатель даже не собирается демофилогизировать своего героя. Он тот самый легендарный Мирдин, которому народная традиция приписывает создание нескольких песен. Известно, что у того же Гальфреда в истории бритов дается довольно подробное описание пророчества Мирдина Амброзия относительно будущих веков. Эту-то пророческую сущность своего героя и стремится подчеркнуть уже в первой книге «Толстой». Первая книга «Пришествие короля» почти не упоминает ни одного известного на нее или Гальфреду исторического лица, Будучи профессиональным ученым-культурологом, Толстой предоставляет своим читателям доселе неизведанный материк кельтской мифологии, и уже в этом смысле книга могла бы стать заметной. Мир Дин Толстого действительно зачат от инкуба и монахини. Это ребенок-старец, он с рождения обладает неземной мудростью. Но оказывается, что и этого недостаточно. После чудесного рождения в виде покрытого шерстью существа с красной шапочкой на голове Мерлин сразу же встречается с христианским священником и начинает вести с ним учёные беседы. Здесь явно проявляются общие западные критические тенденции по отношению к христианству как к универсальной моде. Толстой, в отличие от своего великого предка, взбунтовавшегося против официальной российской церкви, словно идёт дальше и начинается внимания к самим догматам христианства. Английскому писателю интересно докопаться до истоков веры, до зарождения самого первого религиозного импульса. И в этом смысле христианская религия воспринимается как религия молодая, дающая одностороннюю картину мира. Если и дальше продолжить параллели с русской литературой, то можно сказать, что Мердин Толстого проходит в первом томе все обряды инициации или обряды посвящения в пророке наподобие знаменитого пушкинского пророка. Так, в первой стадии для вечного ребенка-старика Мердина является сорокалетнее плавание в океанских глубинах на гигантском лососе, когда будущий пророк удостаивается грандиозное зрелище. На самой глубине он видит свернувшегося кольцом огромного дракона. Вторым серьёзным испытанием становится так называемая дикая охота, когда из преисподней на одну только ночь в году выходят все силы зла. Эти силы следуют переиграть в древнюю игру, следуют пересидеть до первого луча солнца. Здесь мы с пытанием становится вошествие Мирдина в след за более мудрым бардом-пророком на вершину горы, где, как в Пушкинском пророке, Мирдина должны лишить его земного зрения и слуха, снабдив его лучшими свойствами священных птиц и зверей. Отверзились воище и зеницы, как у испуганной орлицы и так далее. По сути дела, весь первый том как раз и посвящён описанию развёрнутого обряда посвящения в пророки в соответствии с древнейшей кельтской мифологией. И на протяжении описаний всех этих испытаний, как своеобразным рефреном в сознании Мерлина, твое дело появляется в видения острова Авалон, острова героев, по кельтской мифологии лишь по очень узкому и отточенному как бритва мост. И только король Артур смог преодолеть этот путь. Толстой словно ломает все сложившиеся стереотипы и литературные традиции относительно сказаний о короле Артуре и рыцарях Круглого стола. Здесь нет места никакой поздней куртуазности. Здесь есть Артур до его рождения, а точнее до рождения литературных традиций о нём. Словно в алхимическом тигле писатель пытается дать полностью очищенный от всяких примесей, самый мифологический прообраз великого короля. Иными словами, Толстой пытается уже в первом томе своей трилогии дать картину некоего первомифа, то есть той самой основы, его ядра, вокруг которого позднее сформировались различные мифологические наслоения. которые самым непосредственным образом влияли и продолжают влиять на сознание европейцев на протяжении всей человеческой истории. Именно через воссоздание так называемого европейского первомифа Толстой пытается проанализировать саму феноменологию человека как явления. Теперь остаётся только ждать, как этот замысел получит своё окончательное воплощение, чтобы проанализировать и увидеть его в полном объёме. Справедливости ради следует сказать, что не все авторы, чье творчество в жанре фэнтези так или иначе было связано с кельтской мифологией, соответствовали высоким художественным требованиям. Во многом эта тема в силу своей природной популярности обеспечивала коммерческий успех. Естественно, что ничего нового подобные писатели не открывали и не стремились открывать, а их литература была направлена лишь на развлечение. Однако и среди этого бесконечного потока попадались и явные проблески таланта. О них, об этих редких проблесках таланта в литературе развлечения, созданной на основе кельтской мифологии, и пойдет речь ниже. Прежде всего, хочется отметить роман Мэрион Зиммер Брэдли «Туманы Авалона» «The Mists of Avalon» 1983. Этот роман в 1984 году получил премию «Локус» и является довольно оригинальной версией известного мифа, где вся история короля Артура оказалась переписанной с точки зрения женщины. Именно женщины в этом произведении стали главными героями. Это их особая философия, их особое мироощущение словно взбунтовалось против так называемого мужского шовинизма. Естественно, эту версию следует рассмотреть в общей традиции движения феминизма, ставшего за последнее время столь популярным на западе. Переосмысление ключевых мировых мифов с позиции женской матриархальной психологии является одним из проявлений общей стратегии феминизма. Но если отвлечься от этого занимательного аспекта, то сама книга может показаться довольно скучным чтивом, написанная вялым языком, без каких бы то ни было попыток автора хоть как-то стилизовать свое повествование в соответствии с требованиями хотя бы псевдоисторического повествования. Молли Коран и Уоррен Мерфи в 1992 году выпустили книгу под названием «Король навсегда. The Forever King». Следует отметить, что Уоррен Мерфи был сценаристом знаменитого боевика «Смертельное оружие 2». И это также сказалось на общем характере книги, посвященной королю Артуру. Действия в этом романе разворачиваются сразу в двух планах – в реальности и в неких легендарных временах артуровских сказаний. То, что касается реальности, выглядит достаточно убедительно и вполне напоминает хороший триллер с крепко закрученным сюжетом, с неожиданными ходами и тому подобное. Легендарные же времена попросту взяты или списаны из книг стёрд без какой бы то ни было попытки изменить или критически отнестись к творчеству своей предшественницы. Сама идея Святого Грааля также выглядит достаточно наивно. Оказывается, никакая это не мифологема над произведением, которое учёные до сих пор ломают себе голову, а просто кусок метеорита или другого космического элемента, попавшего на землю ещё в доисторические времена. Этот странный космический металл обладает невероятными свойствами. Он способен исцелять и даже воскрешать мертвых. Его структура не подвластна даже сверхсовременным исследовательским методам. Случайно попав в руки дикарю, метеорит в виде сферической чаши, напоминающей пепельницу, начинает вторгаться как в судьбы людей, так и в саму историю. Так от дикаря, видевшего еще динозавров, чаша попадает в руки некого юноши Саладина, где-то на заре происхождения одной из первых цивилизаций, на заре появления так называемой шумеро-аккадской культуры.